Глава седьмая Я очнулся мгновенно, как будто рубильник включили. В полной темноте загорелась точка по центру и за миг расползлась во все стороны. Открыв глаза, обнаружил себя по шею в немного вонючей воде. Перед глазами двигались зеленые частички ряски. Где я? Вдруг справа я уловил какое-то движение и тут же скосил в ту сторону глаза. Рядом со мной в воде стояла серая тварь и облизывала кровавые острые шланги. В голову, как молотком, прилетели воспоминания. Я тут же вспомнил, где я и что это за манекен. Он прикинулся моим другом и убил меня. Видимо, высосал кровь своими отростками. Помню, как тогда голова кружилась. В груди всплыхнула злость. Вот падаль. Из-за этого рода я потратил свою жизнь, за которую отвалил просто огромную сумму в кредитах. Я активировал свои умения и за мгновение снес своим локтем шею монстра. Тот даже удивиться не успел. топь уничтожен. Получен опыт. Плюс два уровня. В воду упали обрубки, отростков, шлангов и отсеченная голова. Затем и само тело ухнуло назад по обрывистому берегу болотца, сползло в воду. Блин, даже не посмотрел, какой манекен и был уровень. Впрочем, и не важно. Если что, помогу в логах, гляну. Я на автомате сгреб лут в инвентарь и, оглядевшись по сторонам, полез наверх по более пологому берегу. Вылезая на берег, осмотрел себя весь мокрый и в грязи. С меня на землю отвалились целые куски мокрой глины в которой я изгваздался на дне болотца. Вот тебе и бассейн, мать его!» Отлепляя очередной кусок глины со штанины, кое-что вспомнил. Я открыл меню инвентаря и скинул с себя все свои вещи в него, а затем экипировал обратно. Все мои шмотки стали сухими, чистыми. Правда, тут же намокли от моего тела. Но еще три раза, брав вещи в инвентарь и достав обратно, решила я эту проблему. Я хмыкнул. Не обманула тварь. Хотя бы в этом. Вокруг, конечно же, не было никакого домика, и все, включая моего друга, было иллюзией. Странно то, что наличие в лесу домика бассейны меня тогда совершенно не смутило. Все, что я видел вокруг, я воспринимал настоящим, без тени сомнения. Хм. Видимо, я, наконец, разгадал, для чего нужна характеристика восприятия. С минимальным восприятием я слишком уязвим к подобного рода атакам на мой мозг. Теперь становится понятно, что если без сил я могу обойтись, то уж восприятие мне надо качать. Еще и ловкость можно поднять. Я заглянул, сколько у меня нераспределенных очков характеристик. Всего семь. Ну, что ж, твари лесные, я иду вас убивать. Мне очков характеристик не хватает, и кредитов маловато. А я должен как можно скорее купить такого же зелье Ведь если бы не оно...» Я перевел взгляд на обезглавленное тело манекена, которое плавало спиной вверх в болотце. «Если бы не оно вместо этого манекена, был бы сейчас я. Так что хана вам, паразиты». Ну, если нарвусь на такую же или похожую тварь, что пудрит мозги, то просто улечу хрен от греха подальше. А поскольку леший тоже пудрит мозги, то я к нему, пока восприятие не подниму, точно не суммусь. К вечеру я нашел и кокнул еще семерых паразитов леса и вырос еще на семнадцать уровней до семьдесят четвертого уровня. Морочущих тварей больше не встречал. Вернувшись домой, узнал, как прошел кач всех остальных под руководством тирана с розой. Вполне себе продуктивно. Каждый участник апнул как минимум два уровня, и это тиран. А вот Ваня поднялся аж на семь уровней. Это, конечно, далековато до моей продуктивности, но тоже неплохо. Вместо того, чтобы закрыться у себя в комнате и начать прокачивать очки характеристик, я пригласил на ужин Настю. Не самое интересное место для второго свидания, но с интересными местами у нас тут напряженка. Просто по поселку мы уже гуляли. Больше интересных мест в наших краях нет. Про то, чтобы выйти погулять за забор, тем более вечером, я даже про себя не заикаюсь. Ну и вон нафиг. Настя отпила из бокала вино и, поставив его на журнальный столик, забралась вместе с ногами на диван. Я повторил за ней, но пригубил сухое белое и, поставив бокал, откинулся на спинку дивана. Посмотрев на довольное, после сытного и вкусного ужина лицо девушки спросил. «Расскажи, как прошел твой день?» Настя перевела свой взгляд на меня. «Хорошо, даже иногда забавно». Я удивился. «Забавно?» — Ага. Ваня очень серьезно подошел к процессу, досконально выпрашивал Тиграна Николаевича и у Розалии Анатольевны, что и как делать, вот прям досконально. Он спрашивал. Настя сделала сосредоточенное лицо. — Розалия Анатольевна, а это обязательно материться, когда добивающий удар по манекену делаешь, или это на усмотрение? Там просто один момент был напряженный, когда на нас сбоку, выплыв из-под воды, толпа манекенов напала. Так Роза под смешки всех остальных и краснея объясняла Ване, что нет, не обязательно. — Погоди, Тигран, это Тиран? — Ага. Ваня, как всегда, вызнал имя и отчество наших новичков. — Когда успел только? Настя, подтянувшись, взяла со столика свой бокал и отпила вина. — Новички, кстати, очень хорошо себя показали. Без них у нас могли бы возникнуть серьезные проблемы. Очень хорошо, что ты их привел к нам. Настя улыбнулась, а мне вот как-то было не до улыбок. Даже, блин, под руководством двух, можно сказать, профессионалов. Опасные критические моменты все равно возникали. Непорядок. Надо еще как-то обезопасить отряд моих друзей. В голову пришла идея, и я поднял вверх указательный палец. хотевший что-то сказать, девушка замерла с приоткрытым ртом и посмотрела на меня вопросительно. Я пояснил. «Проверить кое-что хочу». От заинтересованный взгляд Насти я призвал своего питомца. Тот появился справа от журнального столика и уставился на меня своими немигающими фасетчатыми глазами шарик выполняя все приказы насти я для надежности даже ткнул пальцем в сторону девушки шарик глянул на нее и снова молча вылупился на меня трен пойми сработал или нет я кивнул насти попробуй что нибудь командовать девушка убрала бокал на стол и уселась поудобней шарик отойди к холодильнику мой пет насекомое тут же заработал своими лапами и встал у холодильника а теперь подойди ко мне Шарик приблизился к Насте, но свой жбан повернул все равно ко мне. Зачем это? Еще один боец вам точно не помешает. Когда я дрался с высокоуровневыми монстрами, совершенно не хотелось призывать своего пета. Во-первых, он там ничем не мог помочь и слился бы от одного чих этих манекенов. А во-вторых, я не знаю, возродится ли он после своей смерти, как делают петы в компьютерных играх, или погибнет окончательно. Не хотелось рисковать. А теперь пец может быть полезен так как манекены не такого высокого уровня. Ну, а уж если Шарик убьет, и он не возродится, пусть лучше умрет он, защищая Настю, а не сама Настя. Проводив Настю до дома в сопровождении Шарика, я запасся продуктами и полез в кровать прокачивать очки характеристик. Итак, у меня 24 очка, и их я потрачу на восприятие и на ловкость. Вот только в каких пропорциях? В голове мелькнул момент встречи с иллюзией моего друга в лесу. Однозначно восприятие я прокачаю сильнее. Ловкость, понятное дело, тоже нужна, но с этим пока не так критично. Я за счет большой скорости полета кое-как нивелирую отсутствие ловкости, а вот восприятие ничем не уравновешивается. Так что в восприятие я вкину 20 очков, а на ловкость оставлю всего 4. Буду его подтягивать потихонечку. Кинув первую единичку очков характеристик, залез в инвентарь, глянуть, что я нады был в сегодняшнем каче. Четыре темных энергетических сгустка. Череп паразита леса, четыре ветки, одно бревно, 54 кредита. По кредитам накидало неплохо. Темные энергетические сгустки тоже не дешевая вещь. Я глянул на торговой площадке. Каждый стоил от 14 до 28 кредитов. А вот ветки бревно меня вогнали в небольшой ступор. И это оказались строительные материалы. На торговой площадке я нашел еще и доски, и кирпичи, и окна с дверьми. И все это по каким-то заоблачным ценам. Это, получается, можно построить себе домик из игровых вещей. Хм. И чем он будет отличаться от обычного? Вот еще одна вещь, с которой надо будет разобраться. А пока я гляну, что за ящик для игровых вещей я прикупил. Достав из инвентаря ящик, его проекция тот же материализовалась перед моим носом. Полметра на полметра где-то по размеру. И что дальше? И тут снизу появилась надпись «Установить». Хм. Я прошел на первый этаж и, примастив проекцию в углу перед входом, нажал на кнопку «Установить». Со звуком падающей древесины в углу материализовался деревянный ящик светлого цвета. Любопытно. Взяв за ручку, потянул крышку вверх, и перед глазами тут же появился мой инвентарь. И инвентарь ящика на 50 ячеек. Понятно. То есть, чтобы не засорять свой инвентарь, или если он переполняется, то можно вещи поскидывать в такие вот ящики. Удобно. Я перетащил в ящик все игровые шмотки, которые у меня были с собой. Надо будет сказать всем, чтобы выбрали из ящика, чего у них нет, чтобы экипироваться. Ну а свои ненужные вещи скидывали в него, а не продавали на торговой площадке. Во всяком случае, пока не экипируем всех в игровой шмот. В ящике сейчас находилось добротные штаны, Грейт Г, броня 21, восприятие плюс 1, вес 1,2. Скверные перчатки, обычные качества, броня 4. Вес 0,2. Ветки сандалии, обычное качество, броня 3, вес 0,3. Кожаные перчатки, грейд G, броня 14, восприятие плюс +1, вес 0,3. Эх, давно надо было это сделать. Во всяком случае до того, как все отправились качаться. Пока устанавливалась надстройка характеристик, я зависал на торговой площадке. Да, кредитов у меня было немного, но я выискивал самые, что ни на есть выгодные предложения, выжидая моменты когда на рынке появлялись нужные мне вещи по ценам ниже рыночных. Таким макаром я смог выкупить все недостающие ингредиенты для агрейтного рецепта серпа судьбы. Еще и семь кредитов осталось. Посмотрел, сколько сейчас времени. Восемь утра. Неплохо так я позависал на торговой площадке. Открыв чат, написал Серафиму. «Привет, не занят?» «То, что он не спит, я знаю точно. Он еще двадцать минут назад протопал свои своей комнаты вниз». Ответ прилетел тут же. «Привет. Не занят. Что-то случилось? Ты сейчас у нас дома?» «Ага. Завтрак готовлю. Сейчас спущусь». «Завтрак — это хорошо. Несмотря на то, что за ночь я уже съел четыре пачки перловки, я все еще был голодным. Посмотрел на таймер, когда установится очередная надстройка. «Ноль часов, двадцать пять минут, четыре секунды». «Ага. Как раз успею позавтракать перед завершением надстройки. Ну, а потом дам Серафиму все для крафта». Надеюсь, повезет, и вещь скрафтится, а не пропадет.